Суд происходил в судебной палате. Меня возили туда в ручных кандалах на извозчике. Я был возбужден и обрадован тем, что вижу уличные движения, лица свободных людей, вывески и объявления магазинов в трамвае. Обрадовало меня встречи с товарищами и то, что я увидел несколько знакомых. Зал судебных заседаний, большие окна, всевозможные аксессуары – И, наконец, самый суд, состоящий из семи человек, прокурор, эксперты, поп и птенцы. Свидетели, защитники, близкие, родные. Приведение к присяге свидетелей, экспертов и переводчиков. Показания свидетелей, обвинительная речь прокурора, требовавшего высшего наказания по второй части 126 статьи, заявившего при этом, что мы подвергаемся каре не для исправления, а для устранения. Потом была речь Ротштадта, который сам себя защищал, и выступление защитников. После более чем часового обсуждения был объявлен приговор. Я получил ссылку на поселение Ротштадт и Аусен по 4 года каторги, а Ляндау – год заключения в крепости. Нас все-таки признали виновными по второй части 126 статьи.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 то это будет доказательством того, что вся судебная палата руководствуется только мессией. Второе мое дело будет, вероятно, слушаться палата через 2-3 месяца. Теперь все дела социал-демократов идут уже по 102 статье, а не по 126 Наказание по этой статье гораздо более строгое. Такова инструкция из Петербурга, по всей вероятности, благодаря настояниям Скалона и Заварзина.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 Несколько дней тому назад в военном суде слушалось дело 19 социал-демократов, захваченных на собрании. Приговор очень строгий. Четыре человека по 6 лет каторги, 9 по четыре года, 6 на поселение. Судили их по первой части 102 статьи. Вчера слушалось дело 13 бундовцев из Кола-Калишской губернии. Большинство из них